Глава 36. Каждый новый и насыщенный событиями день пролетает стремительно. По утрам чувственный и быстрый секс, завтрак на скорую руку, позже курсы, иногда косметолог и уход за собой. Обязательно уроки вождения, потому что машина уже заказана в салоне. Укомплектованная по самое небалуй, комфортная и красивая, насыщенного белого цвета прибудет аккурат под получение корочки. На протяжении дня встречи с подругами, прогулки и шопинг, светские беседы, сплетни, вечером ужин в ресторане или дома, как получается и как успеваю. Наиля и так, и так устраивает. К слову, он не всегда возвращается голодным. Иногда я просыпаюсь посреди ночи в холодном поту, думая, что наше богатство растворилось, будто его и не было. Прижимаю ладонь к левой половине груди, прислушиваюсь к звукам. Когда зажигаю свет и понимаю, что по-прежнему нахожусь в столичной квартире, и что впереди только лучше, облегченно выдыхаю и вновь засыпаю, но уже крепче и глубже. Это означает только одно. К такой своей жизни я достаточно привыкла, чтобы легко от нее отказываться». Обучение на курсах графического дизайна проходит интересно и в удовольствии. Я никогда не оттягивала сдачу домашнего задания, часто выполняя его сразу же после урока. Нахожу спокойный уютный ресторанчик, сажусь за дальний стол и, достав планшет, под впечатлением работаю. Мной довольны, меня хвалят. Цель – получить должность в известном рекламном агентстве страны. «Становится ближе и реальнее», «Полина, ты сильно торопишься?» Неожиданно подходит к столу Карина. «С прошлой темой хорошо разобралась?» Перетаптываясь с ноги на ногу, девушка выжидающе смотрит на меня своими грустными зелеными глазищами. Выглядит уставшей, если не сказать измученной. Я по-честному испытываю к ней теплые и почти материнские чувства. Карина опоздала на занятия. Оказалось, не выполнила задание, которое давалось для самостоятельной обработки. Преподаватель, конечно же, не ругал, но пожурил. В его интересах дать за короткие сроки максимум, научить, направить и отпустить в свободное плавание. Это дорогие и качественные курсы с отличной репутацией. Я никуда не тороплюсь. Давай пообедаем где-нибудь и вместе сделаем твою домашку. На улицу мы выходим вдвоем, прячась от мелкого моросящего дождя под широким зонтом. Я оглядываюсь, прикидываю, где можно без проблем поработать и пообедать, но так, чтобы не пришлось вызывать такси. Вспомнив название мексиканского ресторана, который нахваливали наши новые друзья, направляюсь туда. Карина мнется у входа, взглянув на вывеску – Когда заходит внутрь и разглядывает необычный интерьер с яркими национальными принтами, деревянной мебелью и портретами на стенах, Сутулица и вовсе хочет сбежать. С меня обед. Тороплюсь ее задержать. Это же я тебя пригласила? Почти все места в заведении заняты, а администратор отсутствует. Он ловит нас у стола, который находится у окна. «Прошу прощения, но здесь резерв». Странно, а таблички нет. Недовольно поджимаю губы. Ладно, мы с подругой найдем другое заведение. Спасибо. Ситуация экстренно решается, когда кто-то из посетителей уходит, освобождая просторный четырехместный стол с диванами под портретом Фриды Кало, мексиканской художницы. Удобно расположившись, листаю меню. Предлагаю Карине сделать любой заказ, но девушка просит у официанта лишь воду. «Окей, тогда две порции ребрышек, салат «Боливия» и два ягодных лимонада». Диктую. Судя по тому, как шустро ест э, коро, она снова плохо питалась. Под обтягивающей белой кофтой виднеются проступающие ребра и выпирающие ключицы. «Почему не попросила Игоря, чтобы помог?» Интересуюсь, откинувшись на спинку дивана. «Вы же вроде как подружились». Девушка хмурится, продолжая жевать и отвечая с набитым ртом. Мы сходили на отвратительное свидание. После этого прервали общение раз и навсегда по моей инициативе. Знаешь, я поняла, что у меня нет времени сидеть и ждать, пока Игорь кем-то станет. Лучше сразу искать состоятельного мужчину. Эти рассуждения не вызывают у меня ни злости, ни раздражения, лишь улыбку, растягивающую губы. А вон, например, хороший кадр. Как думаешь, он дорого одет или его напускное богатство фальшивка? Я перевожу взгляд в указанном направлении на зарезервированный стол у окна и со всей силы вжимаюсь в диван, желая раствориться или исчезнуть и ощущая, как стремительно заходится сердце. Одет, естественно, дорого. В безукоризненный деловой костюм и черного цвета рубашку. При ярком освещении ресторана из-под рукава пиджака сверкают роликсы. Непривычно строгий и сосредоточенный. Не один. А в компании такого же представительного мужчины лет сорока. Сев за стол, Журавлёв не требует официанта. Он сам подбегает к нему, обслуживая быстро и незамедлительно. Пару коротких фраз, утвердительный кивок, цепкий взгляд, направленный на собеседника. «Губа не дура!» Наконец отвечаю Карине. «К слову, он женат». «Ты его знаешь?» «Да, знакомы. Киваю. Я с трудом заставляю себя отвернуться. Не в попад, проговариваю что-то об оценочной стоимости делового костюма. Девушка присвистывает, любопытно пялится. Саша, к счастью, ни меня, ни ее не замечает. «Давай разбираться с заданием». Наконец, произношу после того, как Карина доедает ребрышки и салат. Умастившись на одном с ней диване, открываю графический редактор – Копирую на свой планшет начатую, но незавершенную домашку сокурсницы, вношу правки и поясняю, рисую тонкие линии, вспоминаю, как делала себе, визуализирую трехмерные объекты в офисном помещении. Попробуешь? Предлагаю девушке. «Полюшка, а давай ты, я пока понаблюдаю. Усмехнувшись, включаюсь в процесс. Я-то могу. Но как Карина планирует работать в будущем? Посторонний взгляд резко жалит щеку. Недолго. И даже кажется, что показалось. Но затем взгляд стекает с лица к шее, ключицам и груди, оставляя на них горячие красные пятна. Я сбиваюсь, рисуя, потому что в сознание упрямо врываются флешбеки. Стираю ластиком стол и заметно нервничаю. «Общение с Журавлевым должно остаться прежним. Мы взрослые, адекватные люди, к тому же семейные. Никто из нас не заинтересован в том, чтобы порочный образовавшийся между нами секрет вышел за пределы и нарушил удобный для всех баланс». «Не желаете дополнить заказ?» — интересуется официант, забирая грязные тарелки. «Жду ответа от Карины. Без слов понимаю, что да». От десерта она бы не отказалась, и это меньшее, что я могу для нее сделать. «Два карамельных пудинга, пожалуйста». В момент, когда официант отходит от нашего стола и открывает обзор на Журавлева, наши взгляды пересекаются. В висках пульсирует, в горле ком, шум в ресторане и звяканье приборов, а посуду звучат ненужным и неуместным фоном. Я прохожусь глазами по лицу. Скольжу от лба до мужественного подбородка, покрытого темной короткой щетиной. Плыву ниже грудной клетки, скрытой черной тканью рубашки, заправленной за пояс брюк. Теперь уже абсолютно точно зная, что под ней находится. Провалами памяти я, увы, не страдаю. Осмотрев друг друга, выдержанно киваем в знак приветствия, одновременно отрываемся». Я опускаю взгляд в планшет и заканчиваю работу вместо Карины, пытаясь доступно объяснить материал и задавая наводящие вопросы по теме. «Тебе точно не нужна финансовая помощь?» Осторожно спрашиваю после того, как девушки звонят и требуют срочного появления на рабочем месте. «Денег от тебя я не приму, а вот за еду огромнейшее спасибо. Рассчитаюсь, как только смогу». Я это уже слышала, но все равно киваю. — С тебя шоколадка, если получишь работу в агентстве. Заметана. У Карины смена, поэтому долго она не задерживается. Копирует себе офисный дизайн, съедает десерт до последней крошки, забирает потрепанную сумку и вязаный кардиган с оторванной верхней пуговицей, вылетает на улицу вместе с настойчивым звонком от начальства. — Я остаюсь одна и никуда не тороплюсь, хотя бы потому, что этот ресторан не принадлежит Журавлеву, И к тому же я планировала доделать и свою домашку. Открыв программу, достаю стилус и пытаюсь сосредоточиться на главном. Каждый из нас пришел сюда ради своих дел. И судя по разложенным на столе бумагам и резким разговорам, Саша здесь явно не для того, чтобы меня провоцировать. Вот и прекрасно. Почувствовав движение за его столом, стараюсь не слишком открыто глазеть. Боковым зрением наблюдаю за тем, как собеседник Саши поднимается с места и снимает со стула пиджак. Затем аккуратно собирает бумаги в кожаную черную папку, пожимает руку и покидает заведение. Дальнейшие действия ожидаемы, но не менее волнительны. Чаще дышу, смаргиваю, Журавлев расплачивается за заказ и направляется прямиком в мою сторону.